«Конечно, вашей светлости виднее, но я бы сказал, что трость, если с ней правильно обращаться, может выразить широкую гамму переживаний». «И снова вы правы, бантер! Вызовите мне такси, я еду в Тутинг». Сестра Форбс искренне сожалела, но как бы ей не хотелось помочь миссис Симс Гайторп, она не могла принимать у нее роды, именно потому что никогда не занималась акушерством. Она задавалась вопросом, кто направил к ней мистера Симс Гайтерпа, введя его в заблуждение. «Да я, знаете, и не в обиде», — ответил на это мистер Симс Гайтерп, роняя тросточку, а потом подбирая широкой улыбкой на лице. «Это мисс Мергетроид. Да, она, знаете, мисс Мергетроид из Лихимтона, кажется. Ну, конечно, она. Это от нее я услышал про вас». Тут он сказал чистую правду. Она говорила, что вы приятнейший человек. Уж извините, что повторяете ее замечание. Вы не против? Так вот, она говорила, что вы приятнейший человек и все такое прочее. И что мне обязательно нужно обратиться к вам. Понимаете? Правда, она опасалась насчет того, занимаетесь ли вы акушерством. Но я все равно решил попробовать. Пытка не пытка. Понимаете? Тем более, что я так беспокоюсь ну, о моей жене. «Так хорошо, что когда при родильнице находится кто-нибудь помоложе и с характером помягше, ведь так? А акушерки все сплошь престарелые дамы, да еще комплекции у них, как у слонов, простите. Вас не задевает, что я так говорю?» «Моя жена ужасно волнуется, это естественно, ведь это первые рода и все такое, и никак не хочет, чтобы вокруг сновали всякие старушенцы, ну, вы понимаете». Сестра Форбс, кослевая женщина лет сорока, согласно кивала, но весьма сожалела, что не может быть полезной миссис Симс Гайтерп. «Было весьма любезно со стороны мисс Мергет рекомендовать вам мою кандидатуру», — сказала она. «А вы давно с ней знакомы? Очаровательная женщина, не правда ли?» Будущий отец закивал головой. «На мисс Мергетроид произвело большое впечатление то, как вы заботливо ухаживали за одной пожилой дамой, мисс Доусон. Кстати, она моя родственница. Дальняя, правда, седьмая вода на киселе. Немного нервная, да, эксцентричная, как и все в нашей семье, но очень приятная. Вы согласны?» «Я к ней очень привязалась», — сказала сестра Форбс. Пока ее состояние не ухудшилось, это была приятнейшая и послушнейшая пациентка. Конечно, она очень страдала от боли, и нам большую часть времени приходилось держать ее под действием морфина. «Ах да, бедняга! Я иногда думаю, сестра, как жаль, что мы не можем помочь людям, которые так страдают, уйти из этой жизни безболезненно. Они ведь и так уже практически мертвы. Зачем же длить их мучения?» Сестра Форбс бросила на него пронзительный взгляд. Боюсь, все не так просто, хотя, конечно, понять возможно, но доктор Кар придерживался совсем другого мнения, добавила она язвительным тоном. По-моему, весь этот шум был просто ужасен проникновенно сказал джентльмен. «Бедная старушка!» Я тогда сразу сказал жене, «почему бы им не оставить тетю Агату в покое? Ну что за радость резать ее, если и так ясно, что смерть была совершенно естественной. Вот и жена со мной согласилась. Она, знаете ли, очень расстроилась из-за тех событий». «Мы все были взволнованы» вздохнула сестра Форбс. И я в том числе. Я попала в весьма неловкую ситуацию. Вообще-то мне не положено обсуждать такие вещи с посторонними, но раз уж вы член семьи, вы меня поймете. Безусловно. А вам никогда не приходило в голову? Мистер Симс Гайтерб наклонился вперед, нервно тиская руками свою мягкую шляпу. А что там было нечто подозрительное? Сестра Форбс поджала губы. «Знаете, — пояснил мистер Симс Гайтроп, — бывали такие случаи, когда доктора пытались заставить пожилых пациенток написать завещание в их пользу. Вы не думаете, что...» ну. Сестра Форбс всем своим видом постаралась показать, что думать — это не ее дело. «О, я понимаю, вы не хотите об этом говорить» ну, как мужчина-мужчине, э, то есть я хотела сказать строго между нами, не было ли каких-нибудь, ну, трений, что ли, по поводу приглашения нотариуса? Вы меня понимаете? Конечно, кузина Мэри, я зову ее кузиной, хотя на самом деле мы даже и не родственники, я хочу сказать, она очень милая девушка и все такое, но, может, она была против того, чтобы пригласить нотариуса, чтобы тетушка подписала завещание, а? «Ох, мистер Симс вы тут точно ошибаетесь. Мисс Уитакер как раз очень следила за тем, чтобы у мисс Доусон в любое время была возможность послать за нотариусом. На самом деле, думаю, я не раскрою большой тайны, если расскажу вам об этом». Однажды она сказала мне, «Если мисс Доусон изъявит желание повидаться с нотариусом, немедленно посылайте за ним в любое время дня и ночи». И, конечно же, я так и поступила. «То есть вы его пригласили, а он что, не пришел?» «Пришел, конечно, и очень быстро. Ну вот, вечно эти сплетницы все перепутают. Простите, но до встречи с вами у меня было совершенно ложное представление обо всей этой ситуации. Да, я уверен, что миссис Пизгут говорила, будто за нотариусом так и не послали». «Да что может миссис Пизгут знать об этом?» фыркнула сестра Форбс. «Можно подумать, кто-нибудь у нее спрашивал». «Конечно, вы правы, но вы же знаете, как распространяются слухи. Так, значит, завещание было составлено? Тогда почему же ему не дали ход?» «Я не говорила, что оно было составлено, мистер Симс Гайтроп. Никакого завещания не было. Нотариус приходил, чтобы выписать доверенность. По ней мисс Уи Такер могла подписывать чеки и вообще вести дела своей тетки». В этом возникла настоятельная необходимость, поскольку состояние больной становилось все хуже. Да уж, я слышала, что к концу рассудок у нее помутился. На тот момент, когда я заменила сестру Филли, это было в сентябре, она была в здравом уме, за исключением этих ее фантазий об отравлении. Она что, правда боялась, что ее отравят? Она мне сказала как-то раз или два. «Я не собираюсь умирать, чтобы доставить удовольствие другим, сестра». Она мне очень доверяла. Честно говоря, со мной ей было лучше, чем с мисс Уитакер. Но в октябре она стала сильно сдавать и часто бредила. Бывало, подскочит на постели, будто в ужасе, и спросит, «Его уже приняли, сестра?» Именно так она говорила. А ей, «Нет, не приняли». И тогда она затихала. Наверное, вспоминала свое имение, приемы по праздникам. Пациенты часто вспоминают старые времена, знаете, под воздействием наркотиков, пребывают, можно сказать, в полусне, и так большую часть времени. Значит, последний месяц жизни она вряд ли могла подписать завещание, даже если бы и захотела? Да, думаю, с этим ей было уже не справиться. Но раньше, когда приходил нотариус, она ведь могла это сделать? Конечно, могла. Но не сделала. Нет». «Я это знаю наверняка, так как безотлучно находилась при ней. Она сама меня попросила». «Ясно. Вы и мисс Уитакер». «Нет, мисс Уитакер пришла позже, я понимаю, на что вы намекаете, мистер Симс Гайтерп, но на самом деле вам не в чем подозревать, мисс Уитакер. Нотариус, я и мисс Доусон пробыли наедине около часа, пока клерк в соседней комнате составлял все необходимые документы. Надо было сделать все за один раз, потому что до второго визита мисс Доусон могла и не дотянуть. Мисс Уитакер пришла в самом конце». «Если бы мисс Доусон захотела составить завещание, у нее были все возможности сделать это». «Что ж, приятно слышать», — сказал мистер Симс Гайтер, поднимаясь. «Подобные недоразумения могут послужить причиной серьезного раслада в семье, понимаете? Ну, мне пора. Я страшно сожалею, что вы не сможете нам помочь, сестра. Уверен, жена тоже сильно расстроится. Сложно будет найти акушерку, столь же приятную, как вы. До свидания». Усевшись в такси, лорд Уимзи снял шляпу и задумчиво потер виски. «Еще одна отличная версия пошла прахом!» – пробормотал он. «Ладно, у нашего банда есть еще один кончик. За него-то мы и подтянем. Сперва кроппер, потом крофтон. Да, именно в такой последовательности».